Глава 11. Распорядок дня на волне природы. Каждый день Солнце восходит и заходит, и между этими двумя событиями происходит множество разных вещей. Природа устроена настолько гармонично, что какими бы разными ни были эти вещи, они вписываются в общий ритм. Этот ритм – сложное хитросплетение многих внутренних ритмов. В современной науке уже известно большинство самых заметных циклов нашего организма. Сердце бьется каждые три четверти секунды. Легкие расширяются, чтобы принять в себя воздух, от 10 до 14 раз в минуту. В то же время многие процессы, происходящие в теле, по-прежнему скрывают завеса тайны. Почему люди набирают максимальный вес именно в 7 часов вечера? Почему наши руки горячее всего в 2 часа ночи? У Аюрведы есть ответ на все эти вопросы, и заключается он в том, что в нас действуют определенные суточные циклы, управляемые квантово-механическим телом. Каждый день мы проходим две волны перемен, каждая из которых начинается с периода Капхи, затем следует период Питты, а завершается все в период Ватты. Вот приблизительное расписание этих периодов. Первый цикл. С 6.00 до 10.00. Капха. С 10.00 до 14.00 – Питта. С 14.00 до 18.00 – Ватта. Второй цикл. С 18.00 до 22.00 – Капха. С 22.00 до 2.00 – Питта. С 2.00 до 6.00 – Ватта. Одним из главных аспектов жизни в гармонии с природой является уважительное отношение к этим циклам, поддерживающим наше физическое существование. Мы призваны двигаться по течению в русле, проложенном природой, а не бороться против этого течения. На самом деле наши тела так и делают, или хотя бы пытаются, несмотря на то, что наши привычки часто им в этом мешают. На рассвете начинается день, а вместе с ним и период капхи. Вспомните себя ранним утром, и вы поймете почему. Ваше тело расслаблено и спокойно, оно кажется таким тяжелым и медлительным. Время максимальной физической активности и самого сильного аппетита наступает в полдень, в середине первого периода питты. Питта отвечает за пищеварение, распределение энергии и эффективную физическую деятельность, в целом. Именно поэтому на заводах пиком эффективности работы считается полдень. Завершается первый цикл периодом ваты, который начинается в 2 часа дня. Вата контролирует нервную систему, и это подтверждается исследованиями, в ходе которых выяснилось, что во второй половине дня люди успешнее проходят тесты на интеллект. Кроме того, в этот период входит время, когда вы можете максимально быстро считать 3 часа дня и проявлять максимальную ловкость рук 4 часа дня. Второй цикл повторяет последовательность периодов Капхи, Питты и Ваты, но они приобретают несколько иную окраску. Вечер приносит ту же расслабленность и медлительность, что и раннее утро, но с заходом солнца тело получает долгожданный отдых, к которому склоняет его Капха. Так и с Питтой. Ночью ее аппетит не столь силен, как в полдень. Когда вы спите, Питта переваривает ваш ужин, но пока тело спит, получаемая энергия тратится на его обогрев, и восстановление тканей, которые в основном происходят по ночам. Утренний период ваты тоже сказывается на нервной системе, но вместо того, чтобы начать быстрее думать, как это бывает днем, вы переходите в фазу быстрого сна, или БДГ-фазу. БДГ – быстрые движения глаз, когда импульсы мозга становятся максимально активными. Так завершается суточный цикл. Один день в идеальном ритме. Если вы научитесь плыть по течению в русле ватты, питты и капхи, ваше тело инстинктивно настроит свои внутренние циклы и подциклы, чтобы последовать вашему примеру. Каково же это – жить в идеальном ритме? Аюрведа предлагает нам следовать образцовому графику, который называется «Диночарья» или «Распорядок дня», чтобы узнать это. Диночарья – «Распорядок дня». Эти четыре ключевых момента задают ритм всему суточному циклу. Смотрите рисунок 13 в приложении к книге. Эти часы знаменуют начало определенной активности. Утро начинается между шестью и восьмью утра, обед между полуднем и часом дня и так далее. Они даны приблизительно и меняются в зависимости от времени года, ведь с точки зрения Аюрведы предпочтительно, чтобы вы жили по солнцу, и ваш день начинался за час до рассвета, В любой день в году. Если вы просыпаетесь в период ваты, то вы получаете все преимущества, которые она способна дать. Чувство легкости, свежести и радости. Они наполняют ваше тело в предрассветные часы и остаются с вами на протяжении всего дня. Если же вы любите поспать подольше и просыпаетесь в период капхи, между 8 и 10 утра вы испытываете тяжесть во всем теле. А свежести и сообразительности не может быть и речи. Эти ощущения будут преследовать вас на протяжении всего дня. А если вы просыпаетесь в такое время изо дня в день, из года в год вы тем самым настраиваете свои доши на эти свойства капхи и становитесь хронически сонными. Хотите прожить идеальный день? В таком случае он должен строиться вокруг четырех ключевых точек. Пробуждение с 6.00 до 8.00. Проснитесь по будильнику. Выпейте стакан теплой воды. Это стимулирует ваш кишечник. Опорожните ваш мочевой пузырь и, по возможности, кишечник. Почистите зубы. Очистите язык, если он покрыт налетом. Выполните массаж всего тела с кунжутным маслом, абхьянга. Искупайтесь в теплой воде, ни в коем случае не в холодной или горячей. Упражнение приветствия солнцу. Позы йоги. Сбалансированное дыхание, пранаяма. Помедитируйте. Позавтракайте. Прогуляйтесь в течение получаса. Обед с 12.00 до 13.00. Пообедайте пораньше, это должен быть самый объемный прием пищи за весь день. Первые 5 минут после еды спокойно посидите. Пройдитесь в течение 5-15 минут. Это поможет вашему пищеварению. Ближе к вечеру помедитируйте. Ужин. С 18.00 до 19.00. Умеренно поужинайте. В течение 5 минут после еды посидите спокойно. Прогуляйтесь в течение 5-15 минут, чтобы помочь своему пищеварению. Время отхода ко сну. С 21.30 минут до 22.30. Сократите свою вечернюю активность. Ложитесь спать пораньше, но не менее, чем через 3 часа после ужина. Не читайте, не ешьте и не смотрите телевизор в постели. Такой график может показаться вам очень насыщенным, но спешу вас заверить, что сотни наших пациентов, как и их семьи, следуют диначарьи, И им хватает времени на то, чтобы вести активный образ жизни. Если вы все еще не уверены, что вам удастся настолько изменить свой режим дня, знайте, даже если весь ваш день расписан по минутам, это вовсе не мешает вам плыть по течению природы. Главная цель диначарьи – упорядочить ваш день, чтобы ваша деятельность стала более здоровой, приятной и эффективной. Вы найдете больше времени, чем потеряете, и это будет время, проведенное с пользой. Думаю, вы уже заметили, что основные упражнения – это ходьба и несложные позы йоги в сочетании с медитацией. Большинство пунктов этого графика говорят сами за себя и не требуют особых пояснений. Но я бы хотел сделать несколько дополнительных замечаний по поводу каждого из периодов дня. Пробуждение с 6.00 до 8.00 С точки зрения Аюрведы, утро – это особенное время когда природа подает нам знаки, и мы максимально способны их понять. Наша нервная система устроена так, что вид восходящего солнца, прохладный воздух, освежающий кожу, нежные звуки пробуждения животного мира – все это способствует нашему обновлению. В это время наше тело чувствительно к любому влиянию. Оно спокойно и уравновешенно. Проснувшись, вы должны почувствовать, что вы бодры, и ваш ум ясен. Вы не переживаете ни о каких проблемах, возникших накануне. Это значит, что ваша нервная система готова к обновлению. Если вы будете игнорировать эту естественную возможность, восстановиться или каким-то образом препятствовать ей, это негативно скажется на вашем благополучии. Особую прелесть раннего пробуждения очень точно изобразила писательница Джоан Милс. Обыкновенный восход солнца порождает моменты и эмоции, слишком сильные и глубокие, чтобы их можно было описать словами. Маленькие утренние радости иногда способны оказать на нас более сильное воздействие, чем месяцы скорби и печали. С медицинской точки зрения наш организм сам определяет биохимический баланс, необходимый ему для того, чтобы быть активным в течение всего дня. Кроме того, он избавляется от отходов, накопившихся за предыдущий день. Поэтому утреннее опорожнение кишечника так важно для начала нового суточного цикла. Вы можете стимулировать этот процесс, выпив стакан теплой воды. А затем в течение пяти минут или около того подождать в ванной комнате, чтобы понять, хочет ли ваш организм это сделать. Если нет, не переживайте. Со временем, если вы будете повторять эту процедуру регулярно, у вас выработается потребность в утреннем опорожнении кишечника. Аюрведа также рекомендует, чтобы вы, чистя зубы, счищали и белый налет с языка образовавшиеся за ночь. Это следы амы, появившиеся либо потому, что вы поздно поели, либо в результате какого-то системного дисбаланса. Не все просыпаются с налетом на языке, поэтому этот шаг не обязателен По мере того, как ваше питание станет более сбалансированным, налет исчезнет. Диночарье требует, чтобы вы утром выполняли довольно много разнообразных процедур. Следование им требует определенной дисциплины. Эти процедуры займут у вас около часа, что не может не сказаться на вашем графике, но оно того стоит. Пациенты, выполняющие все предписанные им утренние процедуры, намного здоровее тех, кто ими пренебрегает или выполняет беспорядочно. Попробуйте дополнить свой нынешний распорядок дня несколькими новыми элементами, чтобы понять, насколько комфортно вам их выполнять. Вот перечень таких элементов в порядке важности. Первый. Раннее пробуждение. На рассвете. Второй. Медитация. Третий. Аюрведические упражнения. приветствие солнцу. Позы йоги. Четвертый. Масляный массаж. О медитации мы с вами уже говорили, а аюрведическим упражнениям будет посвящен отдельный раздел. Таким образом остается только масляный массаж. Абхьянга. Один из самых приятных пунктов диначарьи. И к тому же простейший способ сбалансировать вата-дошу. Когда вы массируете кожу, покрывая ее тонким слоем масла, прежде чем искупаться, то вы согреваете ее и придаете ей эластичность в противовес холодной сухости ваты. Наши пациенты, принадлежащие к типу вата, говорят, что благодаря масляному массажу они становятся менее беспокойными и менее рассеянными в течение дня. На самом деле, вне зависимости от того, к какому типу вы принадлежите, Если вы начнете день с балансировки ваты, это принесет вам огромную пользу. В коже сосредоточены тысячи нервных окончаний, связанных с каждой частью тела. Кроме того, научно доказано, что именно кожей вырабатывается большинство гормонов. Говоря научным языком, ваш утренний массаж оказывает успокаивающее действие на две важнейшие системы организма – нервную и эндокринную. Неудивительно, что в древности Чарака – Так восхвалял практику Абхьянги, говоря, что она омолаживает кожу, тонизирует мышцы, очищает от отходов и способствует долгой жизни. Чарака – легендарный автор Чарака Самхиты, одного из наиболее авторитетных аюрведических текстов. К тому же самомассаж – это просто отличный способ расслабиться в начале дня, что в аюрведе считается крайне важным. Люди, которые проводят весь день на перегонки со временем, лишают себя шанса достичь идеального баланса. Дальше я подробнее расскажу, как выполняется эта процедура. Как выполняется масляный массаж Абхьянга? Этот массаж должен быть очень легким, поэтому для него вам понадобится не больше четверти чашки теплого масла. Необходимые для этого растительные масла можно приобрести или заказать в специальных магазинах. Людям типа вата больше всего подходят кунжутное или миндальное масло. Люди типа питта – лучше всего реагирует на оливковое или кокосовое масло. А люди типа капха – на подсолнечное или кунжутное. Подогрев масла. Налейте 3-4 столовые ложки масла в чистый пластиковый стаканчик или мягкий пластмассовый флакон и поместите в миску с очень горячей водой. В течение минуты или двух масло достигнет температуры кожи. Вы также можете налить масло в стеклянный стакан и поставить на 10-15 секунд в микроволновку. Но будьте очень внимательны, ни в коем случае не перегрейте его. Технически лучше всего использовать отвержденное масло, которое совсем недолго подвергалось воздействию высоких температур. В таком случае вам нужно довести его до температуры 100 градусов, но за этим процессом нужно следить, чтобы предотвратить возгорание. Лучшее место для проведения массажа – ванная комната. Абхьянга крайне полезна для вашего тела, Но как бы вы ни старались быть аккуратными, тем не менее какая-то часть масла может расплескаться. Чтобы минимизировать ущерб от этого, на время массажа покройте пол ванной комнаты пакетом для мусора. Если у вас есть пластиковый стул, вы можете поставить его в ванну и делать массаж там. Мини-массаж, о котором пойдет речь, ближе к концу этого раздела, менее грязный. Массаж всего тела. 5-10 минут. Начните с головы. Рисунок 14. Смотрите в приложении к книге. Нанесите на кожу головы около одной столовой ложки масла. Тщательно втирайте его ладонью и пальцами, используя круговые движения, как во время мытья головы шампунем. Затем мягкими движениями перейдите к лицу и ушам. Легкий массаж висков и обратной стороны ушей особенно успокаивающе действует на дошу Обмакните руки в масло и начните массировать шею спереди и сзади, а затем перейдите к плечам, используя ладонь и пальцы. Энергично помассируйте руки, локти и плечи круговыми движениями, а продолговатые части более длинными движениями вверх-вниз. Очень важно, чтобы вы, перейдя к своему туловищу, уменьшили интенсивность движений. Пусть они будут более легкими и широкими. Круговыми движениями массируйте грудь и живот. Аюрведа рекомендует выполнять их по часовой стрелке. Прямые движения вверх-вниз используются только при массаже грудины. Добавьте еще немного масла на свои руки и слегка потянитесь, не напрягаясь, чтобы помассировать спину. Используйте движения вверх-вниз или любые другие, которые у вас получатся. Интенсивно помассируйте ноги так же, как вы это делали с руками. Круговые движения для щиколоток и коленей. Более длинные вверх-вниз для продолговатых частей. Остатками масла на третьей ступни и пальцы ног. Смывание масла. Когда тело покрыто тонкой, почти незаметной пленкой масла, это тонизирует кожу, помогает сбалансировать вату и согревает мышцы. Поэтому мыться нужно только теплой, а не горячей водой и деликатным мылом. Если блестящие волосы не портят вашу внешность, оставьте немного масла и на коже головы. Но большинству людей все-таки приходится использовать шампунь. Мини-массаж. Одна-две минуты. У некоторых людей такой плотный график, что массаж всего тела – это слишком долгая процедура, на которую у них просто нет времени. Но это настолько полезно, что мне хотелось бы, чтобы вы делали хотя бы короткий массаж. Это лучше, чем совсем ничего. Важнее всего покрыть маслом голову и ступни, и вы можете сделать это сидя на краю ванны. Для этого вам потребуется около минуты и две столовые ложки масла. Одну столовую ложку масла вотрите в кожу головы, теми же короткими круговыми движениями, которые я описал ранее. Используйте ладонь и кончики пальцев. Движениями ладони вправо-влево потрите лоб. Слегка помассируйте виски, используя круговые движения, затем мягко потрите уши с обратной стороны. Помассируйте шею, как спереди, так и сзади. Второй половиной масла смажьте обе стопы втирая масло ладонями. Кончиками пальцев помассируйте пальцы ног. Резкими движениями ладони вперед-назад энергично помассируйте подошвы ног. Несколько секунд посидите спокойно, расслабившись и наслаждаясь маслом, а затем можете искупаться. Обед. С 12.00 до 13.00. Чтобы извлечь максимальную пользу от периода питты, лучше всего обедать рано, в полдень или около того. К этому времени огни пищеварительный огонь, находится в самом разгаре, и в этом заслуга питты. Именно поэтому аюрведы советует чтобы обед был самым объемным приемом пищи за день. Но поскольку работа большинства людей не сопряжена с тяжелым физическим трудом, обед не должен быть слишком обильным. Яшьте столько, сколько вы обычно съедали за ужином. Чтобы не быть сонным в течение всего дня, не употребляйте в полдень алкогольные напитки. Лучше всего для этого периода подойдет теплая вода, она помогает пищеварению. В любом случае избегайте употребления холодных напитков, чая, воды или любых других. Они гасят огни и тем самым затрудняют переваривание пищи. Есть еще два шага, которые помогут вашему телу влиться в суточный ритм. Первый – в течение пяти минут после приема пищи спокойно посидеть, желательно в тишине. второй пройтись или прилечь на 5 минут. Оба этих шага стабилизируют пищеварительную систему и помогают ей начать процесс переваривания пищи. Ужин с 18.00 до 19.00. Когда вы возвращаетесь с работы, наступает время вечерней медитации. Вы можете подготовиться к ней так же, как и к утренней, с помощью комплекса поз-йоги и 5 минут сбалансированного дыхания. Также очень полезно несколько минут полежать. Это позволяет облегчить тяжесть долгого рабочего дня и еще глубже погрузиться в медитацию. Как и в случае с обедом, ужинать лучше пораньше, чтобы по максимуму использовать возможности суточного цикла. 6 часов вечера – это начало периода капхи, когда телу хочется покоя. Поэтому залить в свой мотор побольше топлива – не лучшая идея, ведь питта начнет переваривать ваш ужин не раньше 10 часов вечера, когда вы ляжете спать. Активнее всего ваша пищеварительная система работает днем, поэтому у нее достаточно времени на то, чтобы полностью переварить ваш обед. Айурведа настаивает на том, что вы должны убедиться, что ваш пищеварительный процесс проходит правильно, потому что полупереваренная пища становится источником Амы. По объему ужин должен быть меньше обеда. Многим людям достаточно миски супа с кусочком хлеба, травяного чая и свежих фруктов. Скорее всего, вы не привыкли есть на ужин что-то более легкое, чем на обед. Но для разнообразия рекомендую вам попробовать. Вы будете приятно удивлены тем, насколько комфортнее будет себя чувствовать ваше тело, если ему не придется всю ночь переваривать огромный массив еды. Кроме того, аюрведа предостерегает от употребления перед сном продуктов, подвергавшихся ферментации сыра, сметаны, йогурта. Красное мясо тоже желательно исключить так как оно считается тяжелым для переваривания. Лучшие напитки для ужина – это теплая вода или травяной чай. а Айурведа прямо заявляет, что алкоголь – это яд, которому нет места в здоровой жизни. Но я отлично знаю, что многим людям после работы хочется выпить. Главное – не употреблять алкоголь сам по себе и не пить его холодным. Лучше всего объединить его с приемом пищи и сделать его частью своего ужина. Но алкогольное дополнение вашего ужина должно быть легким, например, стакан вина или бокал пива. Небольшая прогулка после ужина стимулирует пищеварение и подготовит ваш организм к спокойному вечернему времяпрепровождению, чтению, прослушиванию музыки или общению с семьей и друзьями. Избегайте просмотра остросюжетных фильмов в этот период, так как они будоражат нервную систему и могут помешать вам уснуть. Время отхода ко сну. С 21.30 до 22.30. Чтобы проснуться на рассвете, ложиться спать нужно тоже рано. Когда вечером завершается период капхи, людям этого типа уже хочется спать. И аюрведа считает, что это идеал для любого человека. Если вы ложитесь спать около 10 часов вечера, ритмы вашего тела естественным образом замедляются. Сон становится более глубоким и позволяет лучше отдохнуть и организм получает достаточное количество времени на регенерацию тканей. Происходит это в основном ночью. И как я уже говорил, полноценный ночной сон – это шаг на пути к долголетию. Но если по каким-то причинам вам не удается лечь спать в период капхи, то следующий за ним период питты заставит вас снова чувствовать себя активными. Вот почему у людей, которые, казалось бы, весь вечер были сонными, около полуночи словно открывается второе дыхание – Ведь это время является часом пик периода питты, поэтому если вы хотите нормализовать ритмы своего тела, то ложиться спать рано – обязательное условие. Попробуйте ложиться спать так, как вам советует аюрведа, и уже через неделю вы заметите, насколько лучше стали себя чувствовать в течение дня. Чтобы прожить день в идеальном ритме, вам нужна ночь идеального сна.